В некотором роде, да, вдова. Но это все-таки еще не дает вам права. Она оборвала и вздрогнула. Под самым ухом ее задребежал телефон. В их доме почти в каждой комнате по аппарату. Партнерский быстро поднялся, отряхнул платком колени, расправил складки брюк и замер. Разговор по телефону. Нина Яковлевна. добрый вечер. Добрый вечер. Протасов, вы? Я. Скажите, вы ничего не получали из Петербурга? Нет. Странно. Да. Очень странно. А именно... Я имею известие, которое мне кажется совершенно невероятным. Приятным нет. Не совсем. Разрепите меня пригласить в ваш дом Парчевского и самому явиться к вам? Владислав викинч у меня? Ах, так вы знаете... Не знаю. Странно, странно. Андрей Андреевич, голубчик, вы меня пугаете. С надрывом задыхала в трубку Нина. Что-нибудь с мужем? Да. Протасов немедленно приказал заложить лошадь. Между тем только Нина оторвалась от телефона.